Глава 71. Джой и Шепард. Февраль 1983 года. Хендерсон Джордж. Добрый и великодушный сосед моего доброго Роберта. Покойся с миром на бескрайних пастбищах божьих. Баррел Бойл. Наблюдаю, как Шепард в три приема разворачивает автомобиль и уезжает назад в город, затем плетусь к дому. Улавливаю запах дыма из бака. Ненавижу это вечно тлеющее напоминание о воне и муках ада. Пытаюсь разобраться с кашей в голове. Рут была моим близнецом, а Марк умер, зато я нашла семью Фелисити, точнее Шепард их нашел, и еще он меня отпустил. Наверное, за это следует благодарить Вики, хотя я не понимаю почему. Иду мимо 42 маминых кустов камелии вдоль подъездной дорожки. В пробелах между ними буйно цветут сотни ярко-красных маков. Цветы. Сколько же их посадила, вырастила, собрала и составила в букеты мама. Её утешение. Срываю маковый стебель, на нём несколько стебельков поменьше и шесть-семь раскрывшихся бутонов. Нам не позволяло сделать это в детстве. Обломанное растение больше не давало цветов. Меня вдруг охватывает щемящая жалость к маме. которая очень старалась заработать для нас хоть чуточку денег, выращивала море цветов и тяжело трудилась. Маме, которую я почти не знала из-за окружавшей нас злой, страшной атмосферы... Прости, мама. Прости за всё, что он с тобой сделал. Прости за то, что я бросила тебя. Прости за то, что рядом с тобой не было ни одной родной души. У меня, по крайней мере, была Рут. Хотя, как знать... Возможно, у мамы Рут тоже была. Она ведь называла всех кур «Рут», что наверняка до чёртиков раздражало отца. Небольшой акт возмездия. Ежедневное напоминание о содеянном. Особенно, когда он рубил голову очередной Рут. Вдруг мама совершала и другие акты возмездия. Например, добавляла в таблетки от мигрени соду. Хорошо бы. Рут, Поппи, Хендерсон... Поппи, мак. Надеюсь, мама похоронена с ней рядом. Когда я, наконец, выберусь на кладбище, может, даже завтра, высажу вокруг их могил маки, сотни маков. Мусорные контейнеры по-прежнему стоят на подъездной дорожке. Всё уже выброшено, кроме хлама из сарая и кукольной головы. Глядя на сундук, я хвалю себя за то, что до сих пор не рассказала Шепарду о кукле. Теперь моё объяснение прозвучит... куда убедительнее. Я выкинула всё из дома и решила убраться в сарае, начала с сундука, а там... Вы не поверите, что я нашла. Затем вскоре Шепард объявит Боскомбом и целой округе, что мой отец убил Венди. И все услышат правду. Он был чудовищем и убийцей. Жаль, его не осудят и не отправят в тюрьму, но репутация гада рухнет. А главное, он знал, что так произойдёт. Вот это и называется утешительной мыслью. Впервые за долгое время мне хочется поверить в ад и в то, что отец там вопит о пощаде, который никогда не дождётся. Я перебираю детские воспоминания, ищу счастливые. Кое-что есть. Вечер, когда мы оборачивали учебники плёнкой, время с Фелисити и её семьёй, запись любимых слов и образов, смех Марка над моими пародиями. Однако самые сильные воспоминания — о ремне. Ремне, который до сих пор ждёт в пакете на рабочем столе, придавливая собой документы для Марка, письма, свидетельства о браке, некролог орут. Рядом лежит гвоздь из шкафа. Пора придать жерновам правосудия хорошенькое ускорение. Пустой дом и правда внушает страх. Хорошо, что я не верю в привидения, здесь их было бы чертовски много». Гвоздь с документами отношу на переднее сиденье машины, а с пакетом для вещдоков иду в сарай за вечно сверкающим топором, единственным предметом в страха мире, который не тускнеет и не портится. Топаю к окровавленной колоде возле пустого курятника, вытряхиваю из пакета ремень, он пытается ускользнуть, но я быстро прижимаю его ногой и, подобрав с земли, сворачиваю змеёй вокруг пряжки. С величайшей осторожностью кладу на колоду. «Вид у ремня невинный, однако внешность обманчива, поверьте. Око за око. Благодаря изучению Библии, я знаю, что это записано и в Исходе, и в Левите. Значит, Бог был твёрдо уверен в данном принципе, верно?» Высоко заношу топор и опускаю. Резко, быстро, пока ремень не успел сбежать. Из кожи сразу начинает струиться застарелая кровь. Детская кровь. Она густая. тускло-коричневая и пахнет страхом. Отец убивал рут одним движением, но я ещё не закончила. Вновь опускаю топор, и на этот раз слышу крики Марка. Крики, красные вспышки, молнии. «Марк! Марк! Марк!» Машу топором вновь и вновь, ловлю ртом воздух, задыхаюсь. Куски ремня отскакивают от колоды во все стороны — Крики один за другим летят в раскалённое яркое небо. В моём понимании отец убил и Марка тоже. Собираю куски ремня, кладу их назад на колоду и рублю дальше. Кровь уже не струится, а брызжет. Крики сливаются в долгий незатихающий вой. Руки болят, но я рублю. Голову ломят, но я рублю. Ноги отекают, но я рублю. Кровь из ремня пульсирует в такт моим ударом, переливается через край и падает на землю, как водопад с утёса. Опоясывает основание колоды, подбирается к моим туфлям. На поверхность всплывают белые перья мёртвых, руд. Давняя кровь растекается шире и шире. Вот она уже затапливает всю ферму, а красные крики закрывают небо, и люди гадают, уж не конец ли света настал. Наконец от ремня не остаётся ничего, кроме окровавленных ошмётков, и мой разум успокаивается. Я опускаюсь на землю и отталкиваю от себя топор. Только тут замечаю на колоде треугольную пряжку. Она блестит на солнце невозмутимое и неподвижное, дразнит меня, уверенная в собственном бессмертии. Я вновь встаю, размещаю пряжку в центре колоды, Подбираю топор, перехватываю его обеими руками под самой головкой, склоняюсь над пряжкой. Лезвие топора указывает чётко на крики, испарившиеся в раскалённом небе. Коротким резким взмахом опускаю обух и слышу приятный ляск металла о металл, как вдруг подбородок сбоку пронизает жгучая боль. Бросаю топор и зажимаю руками нижнюю часть лица. По запястьям и шее течёт кровь, Мешается с потом, мне страшно открыть рот. Вдруг срикошетивший топор сломал челюсть. Осторожно прохожусь пальцами по подбородку, постепенно увеличивая давление. Кость цела, открываю-закрываю рот, вздыхаю с облегчением и злостью на собственную глупость. Опять подбираю топор и нацеливаю его острием в небо. Новая кровь с моего лица капает на старую кровь на колоде. А я наношу удар по пряжке. На этот раз я готова и успеваю отпрянуть от отскочившего топора. Колочу по пряжке ещё и ещё, уворачиваюсь от злостного рикошета. При каждом ударе она издаёт пронзительный писк, как котёнок, пробывший моим целых два часа. Швыряю топор на землю и смотрю на кусок металла на колоде. Он всё ещё цельный, но распознать в нём пряжку уже нельзя. Сойдёт». В сарае снимаю с ржавого гвоздя мешок, встряхиваю его, затем методично топчу слева направо и сверху вниз, чтобы убить притаившихся внутри пауков. Перепроверяю, вывернув наизнанку. Вернувшись к колоде, скидываю в мешок кусочки ремня и искорёженную пряжку. Крепко завязываю мешок узлом, чтобы ничего не сбежало. По дороге к гробовщику я репетирую диалог, который представляла много раз. Смакую свою любимую фразу: "Это последний гвоздь в крышку гроба".